Глава третья Заветный полтинник. Ирочка заглянула в кошелек, там лежали одинокие десять копеек. Вытрясла мелочь из кармана, набралось еще пятьдесят. В кармане сумочки нашелся еще рубль. Ну и что мне делать с этим богатством? Скептически спросила она. Тщательно рассчитанный бюджет летел ко всем чертям из-за капризного ноута. Верного друга по сетевому серфингу пришлось нести в сервис. И он сожрал сумму, которой ей хватило бы примерно на неделю. И теперь Ирочка срочно искала резервы. Она бы с радостью подработала по специальности, но, увы, студентов брали только с третьего курса, а до него еще предстояло доучиться. Ирочка вздохнула и полезла в заветную коробочку. Здесь лежали ее детские сокровища – большой царский пятак с орлом, монетка в десять статинок, случайно полученная на сдачу, серебряный полтинник 1925 года и 3 рубля советских с Кремлем. Почему бы и не расстаться с частью этих сокровищ, которые сейчас ей уже были, ну, почти безразличны? Ирочка подумала и остановила выбор на полтиннике. Наверное, за него дадут столько, что можно будет прожить до стипендии. А то сколько же можно столоваться у соседок? Совесть надо иметь. Подгоняемая угрызениями совести, Ирочка положила в карман полтинник и направилась в антикварную лавку, где как-то углядела витрину со старыми монетами. Витрина оказалась на месте, но приемщик поднял Ирочку на смех с ее амбициями. За ее драгоценный полтинник он предложил смехотворные сто рублей. Дескать, такого добра хватает. Она гордо сунула монетку обратно в карман и вылетела вон. Она уже подумывала о том, чтобы сдать монетку в ломбард. Вдруг за серебро по весу дадут больше, чем за сомнительный антиквариат. Но пожалела. Монетка досталась ей от бабушки. Так клала ее на дно графина с водой уверяя, что серебро очищает воду. «Придется звонить родителям и просить денег», мрачно подумала она, войдя к себе в комнату. Это было крайне неприятно, потому что они изначально были против того, чтобы Ирочка уезжала из дома, но, видимо, решили, что она хлебнет лихо в чужом городе, в съемной квартире в коммуналке, и вернется, поджав хвост. Увы, занять было не у кого. Стипендия кончалась быстрее, чем месяц назад, а у тех однокурсников, что побогаче, Ирочка одалживаться не желала. Взгляд ее упал на шкаф. «Может, продать что-нибудь ненужное?» — мелькнула у нее мысль. «Впрочем, что за чушь? Кому нужны ее кофточки и поношенные сапоги?» И потом, сама-то она в чем будет ходить? Она, однако, отворила дверцы и окинула взглядом скромный гардероб и невольно посмотрела на дверь. Ирочка не открывала ее с тех самых пор, как проводила Павла, и теперь ей было страшно любопытно. Как же так вышло, что он стал профессором, знаменитостью? Ведь это точно был он на фотографии у Анны Феодосьевны. Неужели подсмотрел что-то в ее учебниках и благодаря этому обогнал эпоху или сам сумел додуматься до чего-то важного? Ирочка не читала Брэдбери, поэтому об эффекте бабочки даже не подумала. «Загляну», — решила она и посмотрелась в зеркало. Только переодеться нужно. Провернув ключ в замочной скважине, она осторожно выглянула наружу и зажмурилась. Так сияло солнце, и было тепло, цвели каштаны. «Вот здорово», — подумала Ирочка. «У нас тут холодрыга и снег». «А я могу сходить в настоящий первомай», — поняла она, увидев людей с транспарантами и флагами, и поспешила прикрыть дверь. «Так, надо хотя бы юбку надеть», — засуетилась она, «и туфли на носки. Ужас! Но там почти все так носят. Никаких колготок я не видела. Куртка. Вот, ветровку возьму. Сумку через плечо и на голову что-нибудь. О!» «Стали Сталиванна! постучалась она к соседке, — «У вас какого-нибудь шарфика или косынки не найдется? А то я уборку затеяла, а волосы подвязать нечем». «Держи», — ответила та, порывшись в комнате и выдала девушке немного застиранную красную косынку. «И не мешай смотреть!» Тут Стали снималась с силой стукнула по боку телевизора. Изображение перестало рябить, и с экрана вновь запел Кобзон. Ира убежала к себе» повязала косынку на рабоче-крестьянский манер, стерла помаду и решила, что сойдет за одну из демонстранток. Она глубоко вздохнула и шагнула в май. По улице шли радостные люди, несли кумачевые транспаранты, портреты, березовые ветки с еле клейкими листочками и накрученными на ветве белыми бумажными цветами. Бухал духовой оркестр, веял сладкий весенний ветер, и у Ирочки на душе стало от чего-то легко и радостно. Наверное, красные уже победили, подумала она, оглядывая почищенный город, беленые стены и красные флаги. Вот значит, как люди жили тогда. А когда это тогда? вдруг пришло ей в голову. Раз отмечают первомай, наверное, уже закончилась гражданская война, или нет? Все-таки закончилось, поняла она, увидев на огромном транспаранте надпись «Да здравствует 23-я годовщина октября». «23-я? Это получается уже 1940 год? Наверное, Павел уже стал врачом и ученым», — подумала Ира. И где его искать-то? Ведь он, скорее всего, уехал к себе, в Москву. И она решила просто походить по улицам. Когда еще получится окунуться в историю? Позже она вспоминала, что ее совсем не удивило, что месяц назад здесь был декабрь девятнадцатого года, а сейчас май сорокового. Да и то, сказать, гораздо больше Ирочку занимала, сойдет ли она за свою, и, видимо, сошла, потому что никто не оборачивался вслед, кроме парня в лихо сдвинутом на ухо картузе. Никто не кричал «держи шпионку», даже обидно. Ирочке пришло вдруг в голову, что на свой полтинник она сможет купить здесь намного больше, чем у себя там. Надо только найти магазин. И она пошла к центру, вертя по дороге головой во все стороны. Люди с флагами и транспарантами тоже шли туда, где надрывался оркестр, где кто-то бойко и гулко выкрикивал лозунги. Почти никто не шагал ей навстречу, поэтому Ирочка... Сразу заметила маленькую девочку, которая уныло тащилась ей навстречу, низко опустив голову и глотая слезы. — Что случилось? — спросила Ирочка, присев перед девочкой. — Почему ты плачешь? Тебя обидели? Девочка помотала головой и громко шмыгнула носом. Ей было лет семь, и застиранное платье было ей великовато. Волосы заплетены в две косички с белыми ленточками. Обычная девочка только почему-то плачет. «Где твои мама и папа? Ты не потерялась?» продолжала утешать ее Ирочка. Девочка помотала головой. «Папка на войне», сказала она, втянув содержимое носа. «А мы с мамой сюда переехали. Мама в столовой работает». «Ничего, вернется твой папка», бодро сказала Ирочка, которую кольнуло какое-то смутное предчувствие. «Смотри, праздник!» «Все смеются!» «А у меня мамка против праздника!» «Сообщила девочка!» «Нам в школе велели принести по пятьдесят копеек, сдать на подарки воинам Красной Армии, а мамка говорит, самим есть нечего! Что я в школе скажу? Все принесут, а я нет!» «Хочешь, я дам тебе полтинник?» «У меня случайно в сумке завалялся!» «Бери, бери!» Заторопилась Ирочка, судорожно нащупывая в кармашке сумки монету. Наконец нашла и сунула в горячую ладошку девочки. Та недоверчиво подняла на нее глаза, но монетку взяла и прижала кулачок к груди. «Тетя, а почему ты мне ее даешь?» – спросила она прямо. «А я тоже, тоже хочу помочь Красной Армии», – ответила Ирочка с легкой заминкой. «Спасибо, тетенька!» Девочка обошла ее и пошла по тротуару, вытирая другим кулачком глаза, но уже веселее. Ирочка посмотрела ей вслед и вздохнула. «Кажется, я становлюсь сентиментальной», — сказала она вслух. Она погуляла по городу еще час-другой. Ее даже угостил мороженым какой-то молодой человек, который очень хотел с ней познакомиться. Но Ира зачем-то назвалась Степанидой, И юноша быстро отстал. Нет, он был симпатичным, но заводить интрижку в прошлом Ира не собиралась. Это уж полное безобразие. Когда ноги устали, Ирочка вернулась к своему дому, вошла в комнату и выдохнула с облегчением. Все-таки ей было немного не по себе в прошлом. Она постоянно боялась выдать себя, проговориться о чем-то таком, чего здесь еще нет. Хорошо еще... Она подпевать могла. Бабушка любила довоенные музыкальные фильмы, кое-что волей-неволей запоминалось. Переодевшись, Ира снова постучалась к столиванне, вернуть косынку. — Спасибо, — сказала она, — а то у меня или наволочкой, или полотенцем волосы подвязывать. Сталиванна приглушила звук, по телевизору как раз показывали детей капитана Гранта, Взяла косынку и зачем-то понюхала. «Пахнет совсем как тогда», — сказала она. «Когда?» — заинтересовалась Ирочка. «Когда я еще первоклассницей была», — вздохнула та. «Да ты присядь. Что стоишь? Хорошее кино, а?» «Да, очень», — согласилась девушка. «Бабушка тоже любила этот фильм. А сегодня на демонстрации и песни из него пели». «Как сейчас помню!» — задумчиво произнесла Сталиванна, поглаживая косынку. «Первомай! Демонстрация! Люди веселые, поют. Кто верит, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. А я иду и плачу. Какой там праздник?» «Почему плачете?» — удивилась Ирочка и зачем-то потрогала ключ на цепочке. «В школе у нас объявили сбор на подарки для красноармейцев». — пояснила та. — А мы очень бедно жили. Нас же с финской границы эвакуировали. Ты хоть знаешь, в каком году война с финнами была? Ира кивнула. Теперь она это знала наверняка. Велели принести хоть рубль, хоть полтинник. А для нас с мамой это, считай, на два дня еды. Перловки там наварить, хлеба купить. Об отце ни слуху, ни духу. Новости все сплошь дурные. Живем у родственников. Мама в столовую устроилась. Хоть на жизнь хватало. Ну, она иногда приносила какие-нибудь остатки. Все легче. И сказала мне, мол, самим есть нечего. Вздохнула Сталиванна. Где я тебе полтинник возьму? Так и пришлось идти в школу ни с чем. Иду, плачу. Думаю, а вдруг подарок бы моему папе достался? И еще думаю, а что, если тетки с ее работы услышали, что мама в таком деле отказала? Ведь сообщит, куда положено. Да куда тебе понять, желторотая? Все я прекрасно понимаю, Сталиванна, буркнула Ирочка. Я историю учила. Вот-вот, ты учила, а я тогда жила. Суровая старуха опять вздохнула. Ну вот, иду, плачу. Вдруг... Девушка какая-то меня останавливает. Я ее не разглядела даже толком. Глаза запухли от слез и спрашивает, мол, в чем дело? Потерялась я или что? Это я сейчас думаю, что девушка, пояснила она. Тогда-то она мне тетенькой показалась. Помню, что косынка на ней была точь-в-точь точь такая же, красная, застиранная маленько. И пахло от нее странно. Ни у кого из маминых знакомых Таких духов не было. Я почему и вспомнила. «Это у меня шампунь такой, дыня и яблоко», быстро сказала Ирочка. «Давайте я постираю, а то...» «Не надо, сама постираю», отвела ее руку таливанна. «Вот». Я ей сказала, в чем дело. А она вдруг раз и дала мне этот полтинник. Тоже, говорит, хочу помочь бойцам Красной Армии. И убежала. Она посмотрела, потом добавила... Маму все-таки посадили, только не за политику. За хищение социалистической собственности. Стукнул кто-то, что она остатки с кухни домой забирает. Там и без нее желающих хватало. Ну, хоть небольшой срок, да выпустили быстро. Анкету мне это подпортило, конечно. Особенно, когда я по партийной линии пошла. Да я говорила, мол, мать последний полтинник от семьи оторвала, чтобы Красной Армии помочь, а ее за черствые горбушки осудили, которыми мы питались, так-то Ирина. Ирочка ушла к себе в полном смятении. По всему выходило, что это она встретилась с маленькой Сталиной. Интересно, как ее звали? Сталя? Лина? И помогла ей полтинникам, так удачно завалявшимся в сумке. Но как такое может быть вообще? «Ладно, один раз с Павлом можно списать на чудо, но второй раз уже подозрительно. Может, это дверь? Такая машина времени, которую специально спрятали, чтобы люди не вздумали лазить в собственное прошлое и там подправлять разные ошибки. Но ведь она-то лазит, правда, не в свое. Ирочка подумала еще, что она, как современный ученый, запросто может провести ряд экспериментов» сходить туда намеренно и исследовать. Она задумалась, что же там исследовать. В истории она была не сильна, но, по крайней мере, можно же просто пронаблюдать своими глазами, как все было, какое-нибудь важное для страны событие или даже заснять на фотоаппарат. Ирочка вообразила статью в научном журнале с большими цветными снимками и от удовольствия зажмурилась. Но ей придется еще сходить за дверь. Возможно, не раз. Ничего, зимой будет очень приятно погулять по летним улицам. Сперва она разработает план. 26 октября. Ох, ну и сходила. До сих пор голова кругом. Может, правда, кто-то эксперименты ставит? Или в еду что-то такое добавляют? Это бы объяснило все. Сегодня встретила... Маленькую Столиванну. Это точно. Только она меня не узнала. И хорошо, иначе бы я чокнулась. Лучше все записать. В прошлый раз у нас была осень, а там уже зима, снег. А сейчас у нас уже снег идет, а там май 1940 год. Это точно. Все такое настоящее. Люди, запахи, одежда, солнце. И я отдала Сталиванне свой полтинник. Сейчас поискала? Еще хорошенько. Нету. Но ну, не могла я в галлюцинации его потерять. Он в сумке лежал. Не знаю, что и думать. У меня голова кружится по-настоящему. Так все невероятно. Теперь смотрю вокруг и сомневаюсь. А это точно настоящий мир. Может, из него тоже можно куда-то выйти?